Говорил Вальга таковы слова, «Божья ти помощь, оратаюшко! Орать, да пахать, да крестьянствовать, С края в край бороздки пометовать, Коренья каменья вывертывать». Говорил оратый таковы слова, «Подидка Вальга Святославгович Со своею содружиношкой хороброю Мне-ка божья помощь крестьяновати. Далечель вольга едешь, куда путь держишь со своею содружинушкой хороброю. Ай же ты, ратаю-ратаюшка, еду к городам заполучкою, К первому городу, к огурчевцу, Ко другому, к городу, к ореховцу, Ко третьему городу, к крестьяновцу. Говорил, рад и таковы слова. — Ай же, Вольга Святославович, а недавно я был в городе третьего дни на своей кобылке саловой. Увез я толь соли, только два меха, два меха соли по сороку пут. И живут-то мужики все разбойники. Они просят грошей подорожно их, А был я с шалыгой подорожную, Платил им гроши подорожные. Который стоя стоит, тот и сидя сидит, А который сидя сидит, тот и лёжа лежит, А кой лёжа лежит, тот и век не стоит. Говорил Вальга таковы слова. — Ай же, оратай, оратаюшка! Поедем со мною в товарищах, а ко славному городу Когурчевцу и к тем городам за получкою. Этот оратою гужики шелковеньки повыстегнул, кобылку из сошки повывернул, снял он хомутики с кобылушки, сели на добрых коней, поехали.